Соединенные Штаты Америки. Пригород Вашингтона. 11 мая 2009 года. Опа! Кажется, батя первым успел. Черный ФБРовский Хью нырнул вниз, и почти сразу густой сосновый лес под нами сменился серым бетоном посадочной площадки. На самом краю площадки стоял серый пятидверный новенький Шевролетаха. А около него прохлаждался здоровый, похожий на медведя мужчина, затянутый в камуфляж. Даже с высоты я мгновенно узнал отца. Лопасти винта вертолета еще не успели остановиться, как отец, нарушая все правила техники безопасности, оказался у бортового люка. «Знаешь...» — я кивнул. Молча без лишних слов обнялись. Через полминуты отец отстранился, критически посмотрел на меня. «Да, крашу гроб кладут. Где это ты так?» «Знаешь же. Знаю. Оба в армии, вернее, один в армии, другой в спецслужбе. Но суть от этого не меняется. Два мужика. Один помоложе, другой постарше. Оба в боевой униформе. И у каждого свои секреты и своя боль, которую он хранит далеко-далеко, в глубине сердца. «Поехали, что ли?» «Поехали!» Проскочили до дома на удивление быстро. Обычно в это время дороги забиты теми, кто едет из Вашингтона, но отец подключил полный привод и объехал пробки по сельским дорогам. Так что в трафике... «Трафик. В США так называются пробки. Примечание автора. Мы совсем не стояли». «Будешь». Отец смешивал себе хайбл в большом бокале. «Марка коктейля. Примечание автора». «Нет». Я отрицательно покачал головой. Хлебанул с из фляжки да натощак. Теперь мне было хреново и в теле, и на душе. «Ну, смотри». Отец критически осмотрел бокал с напитком, удовлетворенно кивнул и сделал большой глоток. Довольно кивнул. «Слушай, Эдриан...» Отец всегда называл меня полным именем. Я так подумал, пока летел. Будет лучше, если в Цюрих полетишь ты. А ты? А я... Знаешь, у меня всегда плохие отношения с отцом были. Неважно, что я сейчас чувствую. Просто если я поеду, это как лицемерие, в общем, будет нехорошо. «Да какое к черту лицемерие? Что сын на похороны отца приехать не может?» «Не спорь. Когда отец упрется рогом, переубеждать бесполезно. Меня, впрочем, тоже. Поедешь только ты и точка». «Ну и поеду».